Тогда имя должно быть не первое попавшееся, серьёзно кивнул Хехелев. Буду думать. Он отнёс чару в шатёр, заменивший начинки капитанскую каюту, и уложил их на своё одеяло. Я понял, что парень не решил последовать моему совету и начал баловать своих зубастых питомцев. Во всяком случае, человека, который укладывает своих собачек в собственную постель, нельзя назвать строгим хозяином.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 Воздух был привычно тревожным и холодным. Он пах не влагой и свежестью, как положено морскому ветру. Это был незнакомый запах, горький, но притягательный, похожий скорее на осторожное прикосновение к оголённому сердцу, чем на аромат, который следует распознавать с помощью носа. Но этот раз ветер не собирался демонстрировать мне свою весёлую силу. Он был нежным и умиротворяющим.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 Впрочем, в окружающем мире не произошло никаких разительных перемен. Изменился я сам. Человек, который проснулся этим утром на палубе Чинки, был именно таким парнем, каким я всегда мечтал стать: мужественным, весёлым и абсолютно равнодушным к собственной участи. Не на словах, а на самом деле. Разумеется, это чудо произошло со мной не впервые. И раньше случались в моей жизни такие мгновения, мощные и опасные, как вспышки на солнце, но куда менее продолжительные, чем это замечательное природное явление. Но сейчас я чувствовал, что у меня есть шанс растянуть это изумительное мгновение, удержать его при себе, балансируя с отчаянием канатоходца, который работает без страховки.